Глава 12. Всё, чего вы хотели меньше всего. Посмотрите на них сейчас, на этих двух девочек. Они уже почти женщины, но ещё не совсем, не совсем. Как они бегут, держась за руки через огромную беспощадную пустошь. На одной платье, которое цепляется за высохшие стебли и рвётся, на другой брюки Крепкие туфли и перчатки, защищающие ее от окружающего мира, они бегут так, будто от этого зависит их жизнь. Позади них река гнева, распадающаяся на отдельные человеческие тела, подстёгиваемые неудержимой яростью толпы. Горят факелы, и их все больше. Сверкают вилы, и их все больше. На этой земле, под этим небом, факелы и вилы исконный атрибут доведенных до крайности людей. Они возникают словно ниоткуда, и чем их больше, тем они опаснее. Толпа сверкает отдельными вспышками ярости, будто звездное небо. Опасность весьма реальна. Джек бежит, Джилл бежит за ней. Обе плачут. Одна по своей возлюбленной, что расцвела красным будто роза цветком на голой пустоши. Другая по приемному отцу, который должен был так гордиться ею, а вместо этого отказался от нее. И если мы больше сочувствуем первой, что ж, мы всего лишь люди и можем судить только со своей точки зрения. Они бегут, толпа преследует их, восходящая красная луна наблюдает. Наша история подходит к концу. Когда доктор Блик услышал топот ног по садовой дорожке, он накрыл Алексис промасленным брезентом, затем повернулся, ожидая увидеть Джек, и застыл разглядев рядом со своей ученицей ее окровавленную сестру. Позади них в свете факелов виднелась все пребывающая толпа разгневанных людей. "Джек!" сказал он. "Что?" Господин отозвал свою защиту, когда жители увидели, что она сделала с Алексисом. "Ответила на бегу Джек, затаскивая Джил внутрь. Если бы он не знал ее настолько хорошо, Он бы и не заметил, что этот ясный и холодный голос дрожит от напряжения. Они собираются убить ее!» Джилл пронзительно вскрикнула и выдернула руку из руки Джек. Это казалось нетрудно, окровавленная рука все еще была скользкой. Это неправда! Он любит меня! закричала она и бросилась бежать. Но доктор Блик неожиданно оказался уже рядом с ней с белой тряпкой в руке. Он прижал тряпку к носу и Ирту Джил. Отчаянными укнами, будто котенок, протестующий против того, что его укладывают спать. Она пыталась бороться, но через несколько секунд ее колени подогнулись, и она упала, завалившись на спину. "Джек, быстро!" Он захлопнул дверь. "У нас мало времени." Повиновение — первое, что вдолбил ей доктор Блик Любое промедление могло привести к печальным последствиям, многие из которых могли стать смертельными для маленькой девочки, которой она была. Джек поспешила к Джилл, подхватив бессознательную сестру на руки. Они были одного роста, но ей показалось, что Джил почти ничего не весит, что она легкая, как пушинка. Нужно спрятать ее», — сказала Джек. Не получится просто спрятать ее», — ответил доктор Блик. Он схватил какой-то небольшой прибор с верстака и двинулся к задней двери. Ты была превосходной ученицей, Джек. Ты быстро соображаешь, у тебя острый ум. В тебе было всё, чего бы мне хотелось. Мне жаль, что это случилось. Что вы имеете в виду, сэр? Желудок Джек сжался. Она держала на руках спящую сестру, всю в крови своей мертвой подруги. Жители деревни шли с факелами и вилами к мельнице. Она сказала бы, что хуже уже быть не может. Неожиданно она с ужасом осознала, что может. Всё как в кино. И я уже видела раньше этот фильм. Думала, Джек почти на грани бреда, но это не мы создали это чудовище. Это господин. Мы просто любили ее. Но и это неправда, не так ли? С самого начала доктор Блик мог бы спасти Джилл вместо Джек, потому что Джек больше подходила повелителю вампиров. Но это не значит, что он сделал бы это из любви или заботы о ней. Только время, великий алхимик, способно превратить сочувствие в любовь, но у доктора Блика и Джилл не было этого времени. Так что если кто-нибудь в этой комнате и любил Джил, то только Джек. И что хуже всего, если бы не Алексис, у нее не было бы и этого. Родители не учили их как любить друг друга. Любая связь между ними была вопреки воле взрослых, а не благодаря ей. Джил осталась с господином, и хотя она и чувствовала, что ее бросили, она была из тех, кто не оглядывается назад. Она хотела быть дочерью вампира, а вампиры не любят ни с кем делиться. Джек ушла с доктором Бликом, и он заботился о ней, кропотливо учил ее. Но тема любви никогда не была затронута. Так что все это благодаря Алексис. Алексис гуляла с ней по деревне, знакомилась с людьми, которые раньше были лишь чередой случайных лиц. Рассказывала ей об их жизни, пока она не научилась узнавать их, видеть в них людей. Алексис плакала вместе с ней и смеялась и жалела ее сестру, одинокую, запертую в замке. Это Алексис всколыхнула в Джилл человеческие чувства, и увидев, что ее сестра напугана и брошена, Джек осознала, что все еще любит ее. Без Алексис она вовсе забыла бы, что такое любовь. Джилл, скорее всего все равно убила бы кого-нибудь, любого попавшегося под горячую руку деревенского жителя. Но тогда Джек не спасла бы ее. Хуже всего было сознавать, что если бы на месте Алексис был кто-нибудь другой, жители совершили бы свою месть. Я имею в виду, они убьют ее, если найдут здесь, а заодно убьют и тебя. В твоём лице им выпадет редкий шанс убить одного и того же человека дважды. Он всадил заострённые ножки прибора в деревянную дверь, прихлопнул его и принялся крутить диски с цифрами. Господину пришлось отречься от нее, чтобы удержать их от штурма замка. Даже вампиры боятся огня. Но убийство своей дочери он им не простит. Он выжжет деревню дотла. Такое уже случалось. Единственный способ спасти их спасти ее». Сэр, какое отношение это имеет к двери? Величайшая научная загадка нашего мира, сказал доктор Блик. Он взял банку с заточенной в ней молнией и разбил ее о дверной проем. Воздух наполнился искрами. Устройство внезапно ожило, диски бешено закрутились. Ты на самом деле думала, что я не найду способа как обращаться с ними? Глаза Джека округлились. Мы могли вернуться в любое время? Требовательно спросила она, но это больше походило на писк. Вы могли вернуться, согласился он. Но вы вряд ли вернулись бы домой. Джек посмотрела на обмякшую окровавленную сестру и вздохнула. "Да", сказала она, "это так. Ты должна остаться там хотя бы на год, Джег. Ты должна. Нужен год, чтобы гнев людей рассеялся. Обиды мешают выживанию". Они уже различали крики снаружи. Скоро толпа могла поджечь мельницу. Кровь отворит дверь, неважно, твоя или ее, если она на твоих руках. Оставь ее там или убей ее и возвращайся с телом, но она не должна вернуться сюда такой, как сейчас. Ты поняла меня? Не приводи сестру обратно живой. Глаза Джек распахнулись еще больше, так что заболели окружающие мышцы. Вы действительно отсылаете меня? Но я не сделала ничего плохого. Ты отказала толпе в ее праве убить. Здесь этого более чем достаточно. Давай, иди и возвращайся, если захочешь. Это место всегда, всегда будет твоим домом. Вид у него был печальный. Я буду скучать по тебе, ученица. Да, цер прошептала Джек, ее нижняя губа дрожала, она еле сдерживалась, чтобы не заплакать. Это было несправедливо. Несправедливо. Джилл нарушила правила, а теперь Джек должна была практически всё потерять. Доктор Блик открыл дверь. За ней должен был быть сад на заднем дворе, но вместо этого она увидела лестницу, медленно уходящую вверх в темноту. Джек глубоко вдохнула. Я вернусь, пообещала она. Уж постарайся, ответил он. Она шагнула за порог, он закрыл за ней дверь.